сел, а остался стоять между столом и дверью, дожидаясь, когда он скажет то, что собирался сказать. Но он не сказал. Он только посмотрел на меня, посмотрел открыто и вопросительно и произнес. «Ну?» Не зная, что он хотел или ожидал от меня услышать, позже я не раз об этом задумывался. Тут-то и было самое время сказать то, что я должен был бы сказать, что я не мог бы сказать. Вильли Старку, который был дядей Вильли из деревни, стал хозяином. Но я не сказал этого. Я пожал плечами и сказал: что ж, от лишнего пенка крошка не умрет, он для этого создан. Но Ларссон не тот мальчик. Хозяин продолжал смотреть на меня и опять казалось, что он хочет заговорить, но выпросительное выражение постепенно стерлось с его лица. Наконец он произнес. Надо же когда-то начать. Что начать? Он еще раз внимательно на меня посмотрел и ответил: "Неважно. Я пошел в себе". Так начался этот день. Я занялся итоговым обзором для законопроекта о налогах. Суинтон, который проводил его через Сенат, хотел получить материалы в субботу, но я не сделал урока. Мы должны были встретиться с хозяином и Суинтоном в субботу вечером, но у нас не получилось. Позже утром я наткнулся на какую-то путаницу в цифрах. Я вышел в приемную и направился к кабинету хозяина. Машинистка сказала мне, что он в кабинете с Эдди Бёрк. Ее дверь была закрыта. Я постоял в приемной несколько минут, дожидаясь хозяина, но он все не выходил. Один раз за дверью послышался громкий голос сэдди Бёрк. Но быстро затих. Звонок телефона в моем кабинете заставил меня вернуться. Это был Суинтон. Он спрашивал, какого черта я не несу материалы. Тогда я собрал бумаги и понес Суинтону. Я провел с ним минут сорок. Когда я вернулся к себе, хозяина уже не было. «Он поехал в больницу», — сказала машинистка. «Будет во второй половине дня». Я оглянулся на дверь, Седди, подумав, что, может быть, она разрешит наши с Уинтоном затруднения, машиническо перехватила мой взгляд. Мисс Бёрк тоже ушла, сказала она. Куда ушла? Не знаю, ответила она. Но могу сказать одно, мистер Бёрден, куда бы она ни ушла, она уже на месте, судя по тому, как она отсюда выскочила. она улыбнулась многозначительной нахальный улыбочкой, которой прислуга намекает вам, что знает куда больше, чем говорит. Она подняла круглую белую ручку с малиновыми ногтями, чтобы пригладить на затылке прядь действительно прекрасных золотистых волос. Поправив прическу жестом, приподнявшим ее грудь на обозрение мистеру Бёрдуну, она добавила: не знаю, куда она пошла. но если судить по выражению ее лица, вряд ли ей там обрадуются. При этих словах она нежно улыбнулась, показывая, как счастливы были бы там, если бы вместо Сэдди пришла она. Я вернулся в кабинет и до второго завтрака написал несколько писем. «Я съел бутерброд в полуподвальной закусочной «Капитолия», где завтракать было все равно, что в веселой, чистенькой, отделанной мрамором мертвецкой. Я столкнулся с Уинтоном и, поболтав с ним, отправился по его предложению в Сенат, который снова собрался после завтрака. Часа в четыре ко мне подошел служитель и вручил листок бумаги. Это была записка сверху. Звонила мисс Стэнтон, и просила вас немедленно приехать к ней на квартиру. Срочное дело. Я скомкал записку, бросил на пол и поднялся к себе за пальто и шляпой. В приемной я попросил позвонить мисс Стэнтон, что я выехал. Выйдя на улицу, я обнаружил, что начался дождь. Солнце, такое чистое и бледное, утром спряталось. Анна открыла на мой стук так быстро, как будто дожидалась за дверью. Но когда дверь распахнулась, я, наверное, не узнал бы ее лица, если бы не был уверен, что это Анна Стэнтон. Лицо было белое, измученное, полное отчаяния, но глаза сухие, хотя она явно плакала. И можно было догадаться, как она плакала, редкими трудными слезами и очень недолго. Она схватила за мою руку обеими руками, словно боясь упасть. Джек! воскликнула она. Джек! Да что такое? спросил я и толчком захлопнул за собой дверь. Ты должен найти его, найти его, найти и объяснить. Она дрожала точно во зноби. Как обойти? Объяснить ему, как это было? Ведь это было не так, не так, как они сказали. Бога ради! Кто сказал? Что сказал? Сказали.